Глава 8. Я проторчал на Новосветском пляже у пирса 3 часа, ожидая появления яхты. Очумел от голода и жажды, и когда мне окончательно надоело заниматься частным сыском, поднялся на шоссе и на попутке вернулся в уютное. У овощной палатки я встретил Князева, который нагружал рюкзак капустой и йогуртами, и пообещал ему, что завтра утром приду к ним в лагерь. Внешне он отнёсся к этому сообщению равнодушно, и только по едва дрогнувшим губам я понял, что он не только не возражает, но даже будет рад моему обществу. Дома я с удовольствием съел две тарелки своего любимого блюда, единственное, которое можно есть в такую сумасшедшую жару, окрошку на кефире. Блюдо элементарное и недорогое: крошатся огурец, пару варёных яиц, картофель, лук и если имеется в наличии варёная колбаса. И всё это крушево заливается подсоленным кефиром. За уши не тащишь. Когда солнце зашло, на землю опустилась блаженная прохлада, и во дворе за деревянным столом собралась толпа домишников. Ко мне заглянул Клим. Был он на редкость немногословным, а задаченным какой-то проблемой. Предупредил меня, чтобы через 2-3 дня я был готов закинуть на московский поезд три бочки кельки пряного посола, после чего выпил бутылку ледяного фиодассийского пива и поплёлся домой. Спустя 15 минут после его ухода я уже лежал на диване и невнимательно, думая параллельно о последних странных событиях, почитывал скучнейший любовный роман. Как раз в том месте, где Инфантильный Крис бросился в океан, чтобы свести счёты с жизнью, по телефону позвонили. Я решил, что это Клим. Дома вспомнил что-то важное и не смог дождаться утра. Поэтому я поднял трубку и сразу бросил раздражённо: "Ну что ещё?" Уже через несколько секунд я отчётливо понял, что это не Клим, и что сейчас начнётся нечто любопытное. Человек, позвонивший мне, молчал. Я едва нер смеялся. В самом деле, подумал я, это становится уже просто смешным. Мне злость вызвал этот звонок, а сострадание. Рыжик, это снова ты? спросил я ласковым голосом. Не робей, заяц, побегается. Выкладывай, что тебе ещё беспокоит. Мой абонент подал признаки жизни. Он громко засопел, Затем кашлянул и вдруг незнакомым голосом сказал: Добрый вечер. Мне нужен Кирилл Вацура. Вот так номер. Да это вовсе не рыжик. Но кто же? Нежели любовник Анны? По голосу, средних лет, низкий баритон, чем-то напоминает голос Высоцкого. Я у телефона. Долгая пауза. шипение, щелчки. Затем Я вчера не застал тебя дома. Я даже рот приоткрыла от удивления. Вот это да. Сам Горбаносый бородатый, который унёс драконы позвонил. Ну и жизнь пошла. Никогда не знаешь, чего от неё ожидать. Простите, но я не ждал гостей. Ну как вам понравилась моя квартира? Зеленоглазый дракончик, которого вы сняли со стены, обручные ремни. Они были крепки, как бычьи жилы, и женщина, слушая меня внимательно, перебила он: "Нам всё известно о твоих подвигах. Ты хитрый, умный и смелый человек. Ты талантлив, но как последний торгож". Я очень благодарен вам за столь высокую оценку моих заслуг. Я попытался в свою очередь перебить его, но мой баненд даже не заикнулся и продолжал шпарить, как по написанному. летний торгаш зарабатываешь на спекуляцией рыбёшкой ты стоишь намного больше и мы хотим предложить достойную тебя работу завтра утром ты получишь аванс немного позже задание которое должен будешь выполнить предупреждаю эй как вас там чёрт возьми помолчите хоть минутку снова попытался я остановить словесный поток но низкий баритон высоцкого продолжал струиться из трубки Свяждаю. О нашем разговоре никто не должен знать. Это в твоих же интересах. Женщину предупреди, чтобы она забыла о нашей встрече. Сделаешь всё, как я тебе скажу, получишь назад своего дракона плюс хороший гонорар. Вдруг я понял, что слушаю магнитофонную запись, сделанную с имитированным голосом Высоцкого. Монолог закончился, в трубке что-то щёлкнуло и побежали короткие гудки. Я всё ещё держал трубку у лица, боясь опустить её на клавиши. Где-то слышал, что если не опускать трубку, то каким-то образом можно выяснить, откуда тебе звонили. Но как это сделать? Бежать на АТС или нужен аппарат с определителем номера? Никуда бежать я сейчас не собирался. Определителя у меня не было, и я швырнул трубку на аппарат. Сейчас хоть часу не легче. Иерно говорят: то пусто, то густо. Всю зиму и весну было так спокойно, что я чуть от тоски не умер. Хоть бы один анонимчик позвонил, хоть бы кто-то попытался дверь выломать. Дудки. А сейчас Ха, на тебе. То Анна со своей поджигательницей тумана нагоняет, то какой-то двинутый рыжик за 20 баксов чьё-то предупреждение озвучивает, то какой-то Грбаносой бородач в квартиру вломывается и уносит последние 2 кг золота, а потом звонит голосом Высоцкого, говорит: "Столько комплиментов, сколько я за всю жизнь не слышал", и предлагает работу. Чтобы не поехать мозгами в такой ситуации, Валентин Дикуль, к примеру, советует принять стакан водки. Я вышел на кухню, порылся в своих запасах и вынул бутылку марачиного суража. Водки, к сожалению, не держу. Стакан я осилила, вот второй и не потянул. Вылила остатки пойла в раковину и снова лёг в постель. Но минут через 10 какая-то сила подняла меня на ноги, и я отчётливо понимая, что совершаю глупость, позвонил Климу. Похоже, он уже спал, потому что долго не подходил к телефону, а когда поднял трубку, Голос его был тихим и невнятным. Через 10 минут вас посетит Фандамас, сказал я ему жутким голосом, зажав пальцы нос. Да, всё известно о твоих подвигах. Ты храбрый и находчивый, но слабохарактерный, и поэтому, как последний торгож, спекулируй шампанским. Не помню в точности, что я ещё ему напил, но пока длился мой монолог, Клим не проронил ни слова. Он либо уснул с трубкой около уха, либо потерял дар речи от страха. "Я же, оставаясь инкогнито, голосом Сталина завершил". "С вами говорил автоответчик". И мягко положил трубку на рычаги. Ночью мне снилась моя дочь Клементина, взрослая, темно-волосая девушка с голубыми глазами, тихо говорила мне: "Отец, зачем ты убил маму?" "Ку-ку", сказала Анна. Она стояла посреди дворика и энергично вытирала мокрую голову полотенцем. 3 дня её не было, а загорела так, словно мы не виделись месяц. Но в губах осторожная улыбка, в глазах столько всяких чувств. что их выражение не поддается до шифровки. Кажется, она хотела понять, как я отношусь к ее самовольной отлучке. А я никак не отношусь. Мне нет никакого дела до ее прогулок на машинах, яхтах, до ее шизанутых подруг и любовников с толстыми кошельками. «Здравствуй», — ответил я как можно сдержаннее и прошел в полисадник. Она неслышно, как тень проследовала за мной и, как она не слышала, И пока я снимал с сарайчика решётку и выпускал живность на свободу, не сводило с меня глаз. Ты на меня обиделся? спросила она. Вот ещё. С готовностью усмехнулся я. Других проблем нет, что ли? Ты не подумай ничего плохого, у меня была обычная деловая поездка. Меня совершенно не волнуют твои дела. Кстати, комната освободилась, так что можешь переезжать вниз. А я тебе привезла бутылку мускатного шампанского. Спасибо, но я не пью. Подари лучше своему приятелю. Анна постояла ещё минутку молча, наблюдая за мной, и тихо удалилась. Так-то лучше, подумал я. По дороге домой я встретил Клима. Он по-прежнему был хмурым, вдобавок под глазами набухали мешки. Выглядел он невыспавшимся. Что это ты так плохо выглядишь? Заботливо спросил я. Клим криво усмехнулся. Какой-то придурок вчера поздно вечером звонил. Я так и не понял, что ему надо было, сказал он. Надо же, покачал я головой. Кстати, Анна вернулась. Можешь забирать её к себе, причём бесплатно. Клим махнул рукой. Да ну её нафиг. Разондравилась? Не добав сейчас. Готовь все бочки вести. Всегда готов. Я отдал пионерский салют. — Куда это ты торопишься? Опять нервички лечить, черепушку ломать? — Есть, сэр, — признался я и поторопился распрощаться с Климом, потому как время бежало стремительно, а мне еще надо было собрать снаряжение. Дома я постарался не задерживаться надолго. Выпил кружку кофе с лимонной кислотой, чтобы не вызывало жажду, оделся соответственно предстоящему занятию И выволок из-под дивана штормовой рыгузачок. В нём уже лежали бухты верёвки и репшнура метров 100. Но мне показалось, что этого маловато, и я вышел на балкон. Там на крючках, которые я вогнал в стену, висело ещё пара мотков старой, но вполне пригодной итальянской верёвки. На балконе у меня, конечно, не всегда царит идеальный порядок, но посторонний предмет под ногами я заметил сразу. Это был газетный свёрток, перетянутый обычной чёрной резинкой, которая используется на бегоуद्याх. Я присел возле свёртка на корточках, внимательно осмотрел, не прикасаясь, прочитал отрывок заметки о предстоящих президентских выборах, затем осторожно взял в руки. С недавних пор подобные штучки мне стали сильно не нравиться. Мой несчастный друг Борис, позапрошлой осенью, после своего вояжа на берега Пянжа, получил маленькую бандерольку. Вскрыл её и тотчас отправился к працам. В отличие от Бориса, я имел некоторое представление об афганских машинках. В своё время в Афгани мне пришлось по долгу службы обезвреживать и фугасы, и ребристые итальянки, и мины-ловушки. Занятие это, конечно, отвратительное. Всё равно что чистить лапки скорпиону или удалять соринку из глаза гремучей змии. Зато кое-какие навыки остались. Я взвесил на ладони свёрток. Если он наченён тротилом, то, судя по весу, его там слишком мало, чтобы разорвать меня в клочья, но достаточно, чтобы сделать из меня беспалым или одноглазом. Ножницами, которые я принёс из комнаты, я перерезал эту резинку и осторожно стал разворачивать газету, стараясь не переворачивать свёрток вверх дном. Итогом моноприжённого труда, от которого у меня мучительно заныла спина, стали мятый экземпляр позавчерашней курортной газеты и худая пачка долларов. Я присвистнул, хотя за последнее время я должен был уже отучиться чему-либо удивляться. Огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что за мной никто не следит, быстро пересчитал купюры, самая крупная из которых была двадцатка. Вышло что-то около 500 баксов. Мне известны многие способы зарабатывания денег, но чтобы вот так, прямо с неба на голову. с таким я ещё не встречался. Медные деньгои годы канут в пучину, бормотал я стихи, первыми пришедшие в голову, и стал аккуратно заворачивать доллары в газету. Чёрного моря возможно ль достать? Думою вечною думу кручину, кем я хотел, кем пришлось ныне стать? Такой же резинки, что я порезал ножницами, у меня не нашлось. И тогда я обмотал свёрток ниткой, положил его на прежнее место и прикрыл сверху ржавым чугунным казаном, в котором когда-то варил плов. Не видел, не брал, не считал. Если у этих денег есть хозяины, и их разыскивают, то я не буду этому препятствовать. Я свиселся с перила, посмотрел вниз, потом наверх. Надо мной живет тетка Шура с мужем и сыном. Сын — алкоголик, отец с матерью — пенсионеры. В этой семье таких денег никогда не было и не будет. Я снова посмотрел вниз и сплюнул. Снизу этот сверток тоже запросто можно закинуть. Вот только покажите мне этого идиота. Ответ на все эти вопросы у меня был давно готов. Просто я все еще сопротивлялся, упирался и не хотел признавать, что эти доллары и есть тот самый аванс, о котором сказал мне Володя Высоцкий вчера вечером. И то был не сон, не розыгрыш. Игра шла по-крупному, только я все еще не мог разобраться в ее правилах. Ладно, подождем. Последимы за развитием событий, сказал я себе, снял с крюка бухту в полиэтиленовом мешке и, зайдя домой, закрыл за собой балконную дверь на запоры. Это я изредка делал даже зимой.